Глава 9. Тьма это стихия власти. Закрыв глаза, Инитар в лучших традициях йогов парил в позе лотоса в полуметре над землёй. Если ты используешь её с дурными помыслами, то вместо того, чтобы обрести силу, ты обретаешь смерть. И как мне это поможет в полёте на драконе? Хранитель открыл глаза, глянул на меня весьма недовольно. Ты должна мыслить глобальнее. Драконы, как и мы, проявление тёмной магии. А тёмная магия в свою очередь произошла от изначальной тьмы. И тебе не на миг нельзя забывать, что по сути частица тьмы есть во всех нас. Если ты сможешь почувствовать эту связь, то и на драконе удержаться будет куда проще. Согласен. Само собой Джорен был с со братом солидарен. Но у многих это приходит с опытом, а сейчас у нас времени в обрез. Третье испытание избранниц могут устроить уже со дня на день, так что пора бы переходить от теории к практике. Хранители принялись обсуждать, как лучше начать, а я просто стояла и любовалась открывающимся видом. С вершины холма все чертоги были как на ладони. День выдался погожий, всё вокруг цвело и пахло, вот просто идиллиа. Но настроение у меня по-прежнему было ниже плинтуса. Уж очень всё вчерашнее выбило из колеи. Мамин портрет, жертвоприношение культа, а мир. И хотя о последнем я очень старалась не думать, но не получалось. Мы с туманом переглянулись. Величественный черный дракон расслабленно устроился на траве, терпеливо ждал, когда уже от слов к делу перейдем. А охранители все спорили. Инитар настаивал на варианте подняться как можно выше, чтобы сработал инстинкт самосохранения. Мол, жить захочешь, быстро научишься. А Джорин наоборот утверждал, что необходимо начинать с совсем с маленькой высоты и постепенно увеличивать, но лишь по мере того, как я справляться буду. Увы, на своей драконице полетать мне не светило. Хранители хоть и дружно старались, но даже они не смогли, но даже они не смогли замаскировать её цвет и, главное, магическую ауру. Кристин, мне тоже очень жаль, но пойми, воплощать её в чертогах однозначный приговор, пояснял мне Джорин. Учитывая, как быстро вчера вернулся Ниброс, свои ритуалы они проводят где-то совсем близко, может, даже и не покидая чертоги. Получается, тут полно служителей культа. Мы не можем так рисковать. Но хранитель Ниброса видел же мою драконицу, напомнила я. Пусть и вдали, пусть и вдали от чертогов. Этот хранитель отдельная тема. Джорин поморщился. Я совершенно не понимаю, какие он цели преследует. Нам остаётся лишь радоваться, что он не бросу а тебе не рассказывает. Но знай, глава культа, что обладательница света тьмы тут под боком, тебе бы быстро конец пришёл. Но сейчас речь не об этом. Нужно сосредоточиться на полётах. Раз именно в них суть следующего испытания. Но спор хранителей в итоге так и закончился ничем. Туман попросту исчез. Амиру, видимо, понадобился, посетовал Инитар. Надеюсь, ненадолго. Естественно, самого Амира никто в известности не поставил, что я буду учиться летать на его драконе. Сам туман явно был не против, а вот его хозяину про всё это знать уж точно не обязательно. Чтобы не терять зря время и не тары исчез, чтобы проверить, как там утомил дела. Да и Джорен тоже меня покинул. Из-за того, что ему постоянно приходилось поддерживать магическое прикрытие моей силы, он быстро выматывался. И в незримом мире ему было гораздо легче. Так я и осталась на вершине холма одна. Страшно не было, даже наоборот. Честно говоря, хотелось просто развернуться и уйти, куда глаза глядят, подальше от чертогов. Но даже если и уйду, толку? Клятва всё равно меня хоть где достанет и в итоге убьёт. Как ни крути, путь у меня только один. Текли минуты, но никто пока не возвращался. «Да, будет досадно, если туман Амиру на весь день понадобился». И в итоге я так и не успею ничему научиться. Только стоило об этом подумать, как я увидела в вышине приближающегося черного дракона. Туман еще не успел опуститься, но уже было видно, что он не один. Ну и на кой сюда Амира принесло? Он как-то выяснил, что мы его дракона эксплуатируем, и явился возмущаться? Честно, уже при одном виде Амира стало тошно. И пусть я разумом прекрасно понимала, что он ничего мне не должен, тем более я сама старательно всё время держалась от него подальше, но легче от этого не становилось. Казалось, что он чуть ли не предал меня, и я никак не могла избавиться от этого ощущения. Доводы разума совершенно не помогали. Сколько мысленно ни повторяй, что мы с Амиром друг к другу никто, чувства от этого не меняются. Туман опустился на траву, а Мир спешился. Я смотрю, моя колючка сегодня ещё больше ни в духе, чем обычно, улыбался. Похоже, у него было отличное настроение. Я очень хотела проигнорировать, но не смогла промолчать. Но ну, не всем же быть такими жизнерадостными, как ты. А по какому поводу веселье? Выспался хорошо? Даже если Амир и заметил нотки сарказма, то вида не подал, словно и не уловил мой весьма толстый намёк. Мне весьма приятно, что тебя беспокоит качество моего сна, усмехнулся, подходя ко мне совсем близко. Но, чувствуя наивно, я надеялся, что ты в какой-то веки встретишь меня приветливой улыбкой. Всё же посерьёзнел. Ладно, признаю, вчера я погорячился, злость плохо контролировал. Прости, если я снова тебя напугал. Яго всего этого не хотел. Но и ты постарайся в свою очередь понять. Я ведь не знал, где ты, никак не мог тебя найти. А хорошие варианты совсем не приходили в голову. Поэтому я в итоге и сорвался. Угу, на меня сорвался, а потом с кем-то там всю ночь расслаблялся, сбрасывал, так сказать, напряжение, и потому теперь весь такой довольный жизнью. Ну и зачем же тебе мой дракон понадобился? поинтересовался Амир как бы между делом. Похоже, идея использовать туман накрывается медным тазом. Амир сейчас вполне может отказать. Прочим, у меня тоже есть козырь. Вероятнее всего, следующее испытание для избранниц будет связано с полётами, потому мне и нужно хоть немного попрактиковаться. А как же твой дракон? Или погоди. Он усмехнулся. Это же опять связано с вашими бесконечными тайнами, и магию твою крайне редкую показывать нельзя, и дракона по тому тоже. Кристин, вокруг тебя уже столько секретов, что как ты сама в них не путаешься? Ладно, ладно, не смотри на меня так. Я не собираюсь ничего из тебя выпытывать. Сама расскажешь, когда сочтёшь нужным. Я понимаю, что у тебя какие-то свои крайне веские причины молчать, и готов ждать, раз для тебя это важно. У меня точно сейчас не слуховая галлюцинация. Я даже растерялась. Так и хотелось спросить, кто ты и куда дел настоящего Амира. Амир, с тобой всё в порядке? Я смотрела на него с явным сомнением. А что не так? Его даже позабавила моя реакция. Ты какой-то не такой. Обычно прёшь на пролом, наплевав на моё мнение вовсе. А тут вдруг резко деликатным стал. В чём подвох? Он даже засмеялся. Слушай, колючка моя, хватит подозревать меня в скрытых злодействах. Но серьёзно добавил. Разве я когда-либо тебе лгал? Каждый раз честно и открыто говорил о своих намерениях. «Да, возможно, я не всегда и не во всем был прав, порой даже чересчур перегибал палку, но я готов признать свои ошибки и больше их не повторять». «Амир, серьезно, что с тобой?» «Скажем так, в конкретные подробности он вдаваться не собирался. Сделал для себя вчера кое-какой вывод, оказавшийся довольно неожиданным. Раньше я бы в подобное точно не поверил и счел бы сущим бредом, Но раз уж такая невероятность со мной случилась, я не собираюсь больше закрывать на это глаза. Даже больше того, меня это совершенно устраивает. Знаешь, гораздо проще, когда наконец-то понимаешь, что именно с тобой происходит. Зато я из твоих слов ничего не поняла. Можешь немного хоть конкретизировать? Почему-то казалось, что это крайне важно. Но Амир не спешил откровеничать. Сейчас даже пытаться не стану. Пока ты прячешься за своим колючим панцирем от всего мира и меня в том числе, ты всё равно расценишь мои слова неправильно и скорее всего не поверишь. А часть я и сам в этом виноват. Слишком много ошибок совершил в начале наших отношений. Но не будем сейчас об этом. Итак, ты узнала о возможной сути следующего испытания и решила втайне от меня использовать моего дракона поинтересовался таким тоном, что даже непонятно было, то ли наезжает, то ли подтрунивает. «Сам туман точно не прочь, к тому же мне и не тар разрешил. Или это не аргумент?» «Учитывая, что туман все-таки мой дракон, следовало для начала поинтересоваться моим мнением. Я бы и поинтересовалась, — буркнула я. Да только ты же был ночью так занят, что сегодня бы еще полдня отсыпался, а мне нельзя терять время». Амир Намик смотрел на меня весьма задумченно, но вдруг усмехнулся. Дай угадаю, тебе уже что-то успели наговорить наши милые хранители. Их вечная манера раздуть из любого пустяка катастрофу это уже даже смешно. Джоренсену с санитаром вокруг тебя как две квохчущие на сетке, иначе и не скажешь. Тебе самой разве уже не тошно от их постоянной опеки и стремления лесть не в своё дело? Да если бы не они, меня бы уже в живых не было. Амир, причём здесь хранители? Да, я о них знаю, что ты вчера с кем-то развлекался и очевидно, по тому сейчас в таком благом расположении духа. Я очень старалась говорить спокойно, но мне абсолютно всё равно. Я заметил, насколько тебе всё равно. Амир смотрел на меня с чуть лукавой улыбкой. Даже не думал, что ты настолько ревнивая. И совет на будущее: меньше слушай посторонних, а то тебе и не такого наговорят. Ну так что, моя колючая любительница в наглую эксплуатировать чужих драконов, что еще скажешь в свое оправдание? Я уже запуталась в его словах. Так был он с кем-то или не был? Кому вообще верить? Но спрашивать напрямую, лишний раз доказать, что мне не все равно. Нечего тешить его и без того ликующее сейчас самолюбие. Я считала, что разрешения инитара вполне достаточно. Если не так, то извини. Но в любом случае, ты мой должник. Должник? Он скептически изогнул брови. Конечно, ты же сам тот наш спор спровоцировал. Первое испытание не считалось из-за Томилы, но вчерашнее я все же выиграла, а ты проиграл. Так что должен мне теперь желание. И эта девушка еще меня называет наглым. Амир с усмешкой покачал головой. Формально я не проигрывал. Я выполнил условия испытания, но победу мне не засчитали. Первый твой проигрыш мы не стали учитывать из-за того, что ты проиграла исключительно из-за Тамилы. И сейчас в точности такая же ситуация. Так что у нас с тобой ничья. Ждём итогов следующего испытания. Если опять Тамила не вмешается, я не удержалась от улыбки. Ох уж эта Тамила. Амир засмеялся. Ладно, моя наглая похитительница драконов. Я сегодня добрый, и уж тем более я не прочь, чтобы ты и дальше сохраняла лидерство на отборе. Потому что мои победы и тебе приносят дополнительную тьму. Конечно, дело исключительно в этом. Хоть и ответил с нарочитой серьезностью, но в серо-голубых глазах отражались золотистые смешинки. Нет, какой же контраст. Вчера эти же глаза пугали непроглядной чернотой, и сам Амир был страшен в ярости. А сегодня... словно бы другой человек. Не знаю, какое такое озарение с тобой произошло, но пусть уж они случаются почаще. Не удержалась я. Я почему-то уверен, что теперь вся моя жизнь будет состоять из плашных озарений. Он смотрел на меня как-то странно, но снова свои слова пояснять не стал. Ну а пока я готов героически терпеть твою колючесть весь день. Тем более никто, кроме меня, не сможет тебя научить обращаться с туманом. Я окончательно озадачилась. Ты хочешь мне помочь просто так, без всякой корысти или подвоха? Хм, да. Какой же милый впечатление обо мне у тебя за это время сложилось. Знаю, отчасти я и сам в этом виноват, но ты всё же постарайся хоть иногда смотреть на меня не через призму прежних моих ошибок. Да, я хочу тебе помочь. И да, я сделаю это очень даже корыстно. Но моя выгода в том, что я хочу провести сегодняшний день с тобой. Времени на обучение не так много, так что пора переходить от слов к делу. А тот туман на нас с тобой уже так смотрит, что считает себя третьим лишним. Амир. Боишься? Боюсь? Нет, не боюсь. Я просто в ужасе, панике и уже почти на грани обморока. Она держалась за роговой гребень на шее тумана мёртвой хваткой. И хотя дракон летел пока довольно медленно и поднялся совсем невысоко, Но, видимо, для Кристины даже это уже было сложно. Размеры тумана вполне позволяли не только расположиться двоим, но и на некотором расстоянии друг от друга. Конечно, велик был соблазн сидеть рядом, держа Кристину за талию, прижимая к себе, но так она точно не научится самостоятельно управлять драконом. Ты напрасно боишься. Я ведь с тобой и уж точно не дам усть. Но на испытании меня рядом не будет, потому нет времени на страх. Успокойся и постарайся сосредоточиться на тьме. Драконы точно такая же её часть, как и мы сами. Главное почувствовать эту связь, и тогда сможешь удержаться в полёте без проблем. Попробую. Всего одно слово, но о таким тоном, словно за ним скрывалась целая тирада. Кристина сидела впереди, так что выражения лица её видно не было, но Амир и так прекрасно догадывался, что наверняка она сейчас бледна. Но в глазах несгибаемая решимость. Невольно улыбнулся. Похоже, никогда не перестанет ей удивляться. Как бы ни было жутко, она все равно не сдается. Идет к своей цели. Лишь одно в этом случае непонятно. Зачем? Кристина же не только не рвалась в чертоги. Она его чуть ли не ненавидела за то, что оказалась здесь. Но теперь делает все, чтобы в итоге победить. Так внезапно изменила точку зрения, Одни вопросы без ответов. И даже сейчас на своей драконице Кристине было бы гораздо проще. Почему она так упорно ее скрывает? Потому что так сразу выдаст свою редкую магию, которую зачем-то нужно скрывать ото всех. В чем вообще подвох этой странной магии? И Нитар хоть и утверждал, что у Кристины точно так же разновидность темной, но поиски в библиотеке ничего не дали. А это при том, что в чертогах самое полное собрание всех магических трактатов, но нигде ни слова не говорилось о тёмной магии в виде золотистого света. То есть такой попросту существовать не должно. Может, поэтому её и скрывают? Кристина боится, что из-за нового вида магии станет эдаким бесправным экспонатом, объектом изучения. Пока оставалось лишь строить предположения. Сама она молчит, хранители тоже. Но сейчас Это замалчивание не злило. Амир прекрасно понимал, в чём проблема. Просто Кристина ему не доверяет. Пока не доверяет. Ты слишком напряжена. Так быстро устанешь. Туман чувствует твоё состояние, потому летит очень осторожно. Но если в испытании нужна будет скорость, то при таком раскладе вы точно проиграете. Доверься дракону. Твоя задача просто удержаться. Не пытайся им управлять. Постарайся расслабиться и отвлечься. Поговори со мной. О чём? спросила она так настороженно, словно ждала очередного допроса с его стороны. Да о чём угодно, Амир сохранял терпение. Без вечного давления изначальной тьмой это было сделать гораздо проще. Хотя бы о последних днях, мне кажется, мы в чертогах уже целую вечность, порывисто выдохнула она. Чуточку меньше. Амир усмехнулся. Сегодня шестой день всего. 6 дней, но каких Шесть дней полнейшего безумия. Пусть Кристина и сидела к нему спиной, но по тону угадывалась, что улыбается. Уже лучше, меньше напряжена. Это безумие скоро закончится. Еще по два испытания, и все. Нас коронуют. Нас? Кристина переспросила с таким скептицизмом, словно сочла, что он и говорился. Да, нас. Что тебя удивляет? Я намерен победить. Ты тоже уверенно идешь к победе. Итог вполне предсказуем. А как же великолепная, несравненная, единственная и неповторимая Альмия. Даже если она и пыталась замаскировать, но нотки ревности были очевидными. Амир усмехнулся. Ты меня теперь до старости попрекать этим будешь. Пусть я раньше был уверен в победе Альмии, но лишь потому, что не знал, на что ты способна. Многого не знал. Не знал и не понимал. Как-то раньше не задумывался, насколько сильно изначальная тьма накладывает свой отпечаток на восприятие. Все эмоции проходили через нее. Она всегда усиливала злость во всех ее проявлениях и, как выяснилось, скрадывала что-то другое. Но лишь до того момента, как это другое стало слишком сильным и потому очевидным. Даже забавно. Скажи ему, кто о подобном еще неделю назад вообще бы не поверил. А вчерашний уж точно счел бы абсурдной небылицей. Но факт остается фактом. Только одна ему нужна. И никакая другая никогда ее не заменит. Не зря при первой же встрече магия сама выбрала именно Кристину. Не случайно появилась истинная метка. Жаль, раньше не понял, что это не досадная оплошность, а уникальный дар судьбы. Его избранница. Его особенная, единственная и такая желанная. «Мне, конечно, приятно, что теперь ты веришь в мою победу», — очень серьезно возразила Кристина. «Но все еще ведь может поменяться. Надеюсь, не поменяется». Туман, между тем, постепенно поднялся уже выше облаков. Летел намного быстрее, видимо, чувствовал, что Кристина постепенно привыкает, и ей не так страшно. В конце концов, все обладатели драконов очень быстро учатся полетам. И она точно не исключение. «Амир, и все же я не понимаю, что с тобой сегодня?» Похоже, этот вопрос ее мучил, не прекращая. «Ты какой-то такой... такой, словно бы изначальная тьма, вообще больше над тобой не властна». «Ну, если ты считаешь, что без тьмы я воплощение кротости и смирения, то ты все же ошибаешься». С улыбкой ответил Амир. «Нет, тьма, естественно, никуда не делась. Она такая же неотъемлемая часть меня, как и раньше». Просто я осознал то, что позволяет держать её в узде настолько, что она никакой самовольной власти больше не имеет. Правда? Вмиг заинтересовалась Кристина. А как именно это сделать? Можешь научить? Я почему-то уверен, что ты и так уже умеешь. Просто у тебя тоже есть свои причины пока этого не замечать. Я тебя сегодня совсем не понимаю, Амир засмеялся. Ничего, зато я себя наконец-то прекрасно понимаю. Ну всё, не отвлекайся. Сейчас туман перейдёт к маневрированию. Кристина. Усталость бывает разная. Вот сейчас блаженно-приятная. Несколько часов в небе, несколько часов с Амиром. Ни с не раздражающимся, ни злящимся, ни насмехающимся Амиром. С одной стороны, даже непривычно, но с другой не покидало стойкое ощущение, что именно сегодня он был настоящим. не таким, каким привык быть со всеми, а таким, какой он только для меня. Ну или это просто я себе уже всяких глупостей нафантазировала. И уже вовсе не такими страшными казались все проблемы. Продержалась же я как-то эти 6 дней в глухой обороне. Да ещё и в лидеры вышла. Вот и дальше продержусь. Так что в холл Северного малого дворца я входила в отличном настроении. Но, конечно, провидение поспешило его мне испортить. Бэрия, наконец-то. Похоже, Тамилла меня тут уже давно караулила. Что-то случилось? нахмурилась я. Это просто ужас, катастрофа. Я даже не знаю, что теперь. Она резко осеклась. В холле появилась госпожа Ратанна в сопровождении всех избранниц. И с таким видом, словно она как минимум предводительница всадников апокалипсиса. Рядом с ней шла чуть ли не зеленущая от злости Альмия. «Дайте угадаю, мне все-таки не показалось, и именно она в одном из окон маячила, наблюдая, как мы с Амиром у дворца прощались. Вслед за Альмией семенила злорадная Кармелла, а все остальные девицы являли собой разную степень презрения. И все в мой адрес». «Что ж, явилась», — сухо констатировала госпожа Ротанна. «Позвольте спросить, а по какому поводу меня столь торжественно встречают?» Я очень старалась говорить спокойно, без сарказма, А то эта делегация выглядела не особо дружелюбно. Да ещё и Тамилла вцепилась в мою руку с таким решительным видом, словно готовилась оборонять до последней капли крови. Расправительница всё-таки сне зашла до пояснений. Сегодня выяснилось то, что ты так постыдно скрывала. Теперь мы все знаем о твоём низком, позорном происхождении. Ну понятно. Милая Кармелла разболтала всем версию с незаконнорождённой. а провергнуть это я, конечно, не могу, чтобы истину не выдать. Да только чем подобное грозит? Словно в такт моим мыслям, госпожа Ратанна ледяным тоном продолжала: "К сожалению, мы не вправе отстранить тебя от отбора, но отныне даже не появляйся в общих гостиных и на собраниях. Ты недостойна быть среди нас". Даже не представляю, как я это переживу. Бесчеловечно лишили меня самого дорогого. Нет, серьёзно. Только ради этого караулили всей толпой, постоять, высказать своё презрение недостойный? Явно же дело не только в этом. Лично я считаю подобное оскорбительным. Альмия резко пошла вперёд и остановилась посреди холла прямо напротив меня. Не только оскорбительным, но и совершенно неприемлемым. Это кощунство допускать плебей к у священной традиции отбора. И я это терпеть не намерен. «Лично я вижу в этой ситуации единственный выход». Она оглядела всех присутствующих, словно чтобы удостовериться, что все внимательно слушают. «Оград дай. Сегодня же...» Томила испуганно ахнула. Избранницы оживленно переговаривались. «Так вот для чего было все это представление. Толпа свидетелей, чтобы бросить мне вызов у них на глазах. Смертельный вызов, от которого я не вправе отказаться». «Что ж, это весьма закономерно». Госпожа Ратанна и не скрывала одобрения. Пусть сама тьма рассудит, имеет ли право недостойная быть среди нас. А жрица смотрела на меня с такой ненавистью и одновременно с таким злорадством, странно даже. Конечно, она и раньше меня не жаловала, но теперь почему-то прямо исходила ядом. Такое впечатление, что моя смерть для неё задача номер 1. Ещё вчера вроде как убивать меня не собиралась, а сегодня ей уже прямо не терпится. «Но с чего вдруг? Ничего же я не делала? Или не во мне дело?» И ведь Альмия уверена в своей победе. «Ну да, она же сильнейшая и самая опытная в тёмной магии. Чуть ли не с младенчества училась обращаться с изначальной тьмой. Наверное, она ждала, что я начну умолять её о пощаде, испугаюсь или вообще сбегу из чертогов. Ну и зря ждала. Раз отказаться от вызова невозможно, пойдём ва-банк. Без проблем». Я мило Альмии улыбнулась. Но давайте как можно скорее, а то у меня ещё вечером встреча с лордом Амираном. Судя по тому, как побагровело лицо Альмии, мне теперь точно не жить. Нужно срочно сказать Амиру, твердила Тамилла, как заведённая. Почему он до сих пор не знает? Может, он знает? Я задумчиво рассматривала выданное мне облачение. Пусть оградой между девушками бывал крайне редко, Но, как выяснилось, для таких случаев тоже существовали свои правила. И если мужчины участвовали в поединке обнажёнными по пояс, то девушкам такое к счастью не грозило. Но и в платье тоже явно не то. Вот поэтому и выдавали этокий чёрный обтягивающий комбинезон, который мне и предстояло сейчас надеть. Ведь с поединком времени не стали, и сейчас уже все собрались здесь, в том специальном здании для аградай. Если бы Амир знал, он бы уже точно был бы здесь, продолжала паниковать Тамилла. Она так переживала, словно это ей предстояло схлестнуться в смертельном поединке с сильнейшей жрицей, а не мне. Всё это время оставалось со мной, и сейчас нервно мерила шагами маленькую каморку, где я переодевалась. Вдруг он просто чем-то очень важным занят? я пожала плечами. Чем он может быть занят, когда тут такое? Тамилла схватилась за голову. «Уже по всем чертогам раструбили о вашем сальме и поединке. Сейчас все сюда спешно съезжаются, чтобы не пропустить такое зрелище. А Амира до сих пор нет. И Нитар почему-то вообще не откликается». Но тут, по правде говоря, мы сами виноваты. Просто сегодня, во время полета на тумане, конечно, хранители в стороне не остались. Объявились прямо в воздухе. Джорин все волновался, что слишком высоко и опасно. «Да». А инициар наоборот возмущался, что учиться я должна без Амира, а то я интуитивно на него надеюсь. Но он на и испытание одна ведь, а, кажусь. Амиру быстро все эти нравоучения надоели, и он весьма однозначно выпроводил хранителей в незримый мир. Ещё и предупредил, что если они оттуда сегодня высунутся, он за себя не отвечает. И то ли духи вняли его угрозе, то ли даже не знаю что. Но до сих пор и Джоррин не появился. Хотя ситуация была крайне серьезная, и инитар не отзывался. Но я надеялась, что с ними все в порядке. Просто они в незримом мире. И все равно скреблись подозрения, что что-то тут явно не то. Уж Джорин бы в момент опасности точно бы наплевал на любой запрет Амира и уже был бы здесь. Тами, если Амира появится, то что он сделает? Сама же знаешь, оград дай, отменить нельзя... Отказаться от брошенного вызова нельзя. Тут вообще вариантов нет. Да и нечего лишний раз тешить самолюбие Амира. Наверняка же он решит, что это именно из-за него уже девушки дерутся, усмехнулась я. Но Атамилла на мою иронию отреагировала всё так же нервно. Как ты можешь быть такой спокойной? Альмия сильнее всех нас вместе взятых. В жрицы берут только самых одарённых и долго их обучают. Неужели ты не понимаешь, что она вполне может тебя убить? Может убьёт, а может и нет. Сама поражалась своему неестественному спокойствию. Пусть разумом я понимала, что Тамилла права, но при этом не было страха, только злость. Да и то не совсем моя, а просто подпитываемая изначальной тьмой, предвкушающей, что вот-вот вырвется на свободу. Мне ведь опять придётся использовать лишь тьму, к собственной магии прибегать нельзя. Я понимала, что Альмею не на пустом месте считают сильнейшей. Но и у меня есть, чем ей ответить. Альмежа специально тянет. Тамила и возмущалась, и переживала одновременно. Никак не могла стоять на месте, металась из угла в угол. Она ждёт, когда все соберутся. Хочет, чтобы все увидели, как она тебя победит. Даже если в итоге ты попросишь пощады и останешься в живых, всё равно ведь победа будет за ней. Получается, она вот так тебя унизит на глазах всего высшего света Дангатара. Мне казалось, что тут даже дело не в желании унизить. Альмия хочет именно физически меня устранить. По правилам поединок должен прерваться, если один из соперников сдаётся. Но тут может быть подстроено так, что и сдаться не получится. Наверняка у Альмии всё это продумано. Её хоть и явно аж трясёт от ненависти ко мне, но эмоции ничуть не мешают всё просчитать. И ведь без сомнений, мы уже по всем чертогам сплетни разошлись о твоём происхождении. Продолжала сокрушаться Тамилла. Как твоя сестра могла так с тобой поступить? Это же настоящее предательство. Теперь все станут смотреть на тебя косо и с пренебрежением, и победа Альмы и наградой только ещё больше это усугубит. Даже если и так, мне нет дела до высшего света. Я попыталась Тамиллу успокоить. Вот ты же знала, кто я, но при этом всё равно ко мне хорошо отнеслась. И разве сейчас твоё отношение ко мне изменится? Нет, конечно, но к чему ты ведёшь? Она смотрела на меня с искренним непониманием. К тому, что плевать я хотела на отношение посторонних людей. Пусть думают, что хотят. Главное, чтобы те, кто мне дорог, не отвернулись. Понимаешь? Я тепло ей улыбнулась. Даже если проиграю на этом разнесчастном поединке, что с того? Отстранить меня от участия в отборе всё равно не имеют права. А там уже видно будет, кто в итоге из нас победит. Так что не расстраивайся лишний раз. Лучше помоги мне, пожалуйста, эту застёжку на спине застегнуть, а то самой очень неудобно. Зеркала тут правда не было, так что оценить свой внешний вид я не могла. Комбинезон из прочной чёрной ткани облегал как вторая кожа. Двигаться было очень удобно. Волосы я заплела в косу, чтобы не мешались. И как раз тут заявился первосвященник самолично. Вы готовы? покосился на меня с нескрываемым высокомерием. Пора Видимо, пора. Это значит, что зал полон, и только теперь Альмия дала команду начинать поединок. Ну да, весь же высший свет должен увидеть, как она меня, недостойную плебейку, размажет своим непревзойдённым великолепием. Тьма во мне нарастала, а вместе с ней и активно подпитываемая ею злость. Кто бы знал, как мне хочется основательно Альмии корону поправить. Прямо изначальной тьмой и поправить. Пожалуйста, Ты только не рискуй лишний раз, Тамилла порывисто меня обняла, даже чуть не плакала. Чуть что, сразу проси пощады. Нет, ну как же так? Амира до сих пор нет. И тут же гаденько ухмыльнулся первосвященник. Вполне логично, что лорд Амиран, узнав о недопустимом происхождении своей избранницы, теперь знать её не желает. Так что ждать смысла нет, он всё равно не придёт. Он резко осёкся под моим взглядом. Даже чуть втянул голову в плечи, как-то в раз растерял все желание ерничать. И пусть я не приняла его слова всерьез, но все равно и у самой на душе скреблось. Где же Амир? Неужели ему все равно? Амир. В зале, расположенном под одной из сторожевых башен, царил полумрак. Цветовые сполохи парили лишь над столом, но и этого было вполне достаточно. Ты хочешь сказать, они проводят ритуалы прямо на территории Чертогов? Иного варианта у меня нет. Мрачный Тайран склонился над картой окружающих земель. Сколько бы мы ни вели тайную слежку за Нибросом, он всегда исчезает на границе Чертогов. И далеко не факт, что после этого уезжает куда-то дальше. Полагаю, под всей территорией тянется сеть подземелий, где культ прочно и обосновался. Вероятнее всего, вход туда как раз где-то за пределами, потому Нибр каждый раз и якобы покидает чертоги по важным делам. Но, к сожалению, пока все наши поиски безуспешны. Дагер он обернулся к одному из воинов караулищих у входа. Стражник спешно кивнул в знак почтения, доложил: «Вчера мы преследовали Ниброса до западных ворот. Он точно не мог нас заметить. Но, как и раньше, едва его экипаж пересек границу чертогов, магия иллюзий скрыла так, что слежку продолжить не удалось. После мы караулили почти до рассвета, так экипаж снова появился на том же месте. При этом никаких следов на дороге. Да будто он просто там сквозь землю в какой-то тайный ход проваливается, и все». «Может, так и есть?» Амир перевел хмурый взгляд на Тайрона. Знаешь, я уже ничему не удивлюсь. Но если культ и вправду обосновался прямо в чертогах, где император вполне может их засечь, то выводы получаются однозначные. Император тут точно ни при чём. Тайран помрачнел ещё больше. Это я могу гарантировать. Он недальновиден и не особо умён, но не предатель. А вот принц Гуар вполне может небросу способствовать. Амир не стал развивать тему, прекрасно понимая, насколько Тайрану неприятно говорить об этом. И так понятно, что верхушка власти основательно прогнила. Может, раньше император Витроены хоть как-то ситуацию контролировал, но со временем давно махнул на все рукой, считая, что и так все хорошо. Потому и призраки настолько обнаглели, и культ обосновался прямо перед носом у правителя. «По нашим наблюдениям, — продолжал Тайрон, — ритуалы они совершают с определенной периодичностью. Следующий должен быть через два дня». Может, хоть в этот раз удастся за Нибросом проследить. Если не найдём это осиное гнездо до коронации, то в случае твоей победы в отборе, они наверняка пойдут на всё, лишь бы только не дать тебе взойти на престол. Хотя не исключён вариант, что они попросту рассчитывают на твою гибель в означенной тьме, во время посвящения. Но ну и зря рассчитывают. Амир усмехнулся. Люблю, знаешь ли, разочаровывать людей в их ожиданиях. Но сам-то ты точно уверен, что это посвящение пройдёшь? Очень серьёзно смотрел на него Тайрон. Уверен? Что-то изменилось? Раньше же ты говорил, что именно это главное препятствие. Мне стало гораздо проще контролировать изначальную тьму, потому и теперь больше шансов, что я посвящение пройду живым и невредимым. Амир не стал вдаваться в подробности, но до этого ещё необходимо с испытаниями разобраться. Ты не в курсе, когда следующее? Уже завтра, как я слышал. Но сути, к сожалению, не знаю. Значит, нужно быть готовым ко всему. Амир улыбнулся, как и всегда. Уже когда вышли из башни, Амир вспохватился: "Тайрон, а как именно ты своего дракона скрываешь? Особая магия, заклятие или ещё что? Всё тоже иллюзорное прикрытие. Но на создание настолько стабильного у меня больше года ушло. А почему ты спрашиваешь?" Для Кристины нужно. Она боится своего дракона воплощать из-за редкой магии. А что у неё за магия такая? задачился Тайрон. Энитар утверждает, что это разновидность тёмной, но внешне в ней и следать мы нет. Наоборот, проявляется как золотистый свет. Свет? Хм. Что-то я где-то мельком слышал о свете, толком вспомнить не могу. Он хотел добавить что-то ещё, но тут как раз к башне подъехал один из стражников на вороном коне. спешился. Лорд Амиран, лорд Тайрон, кивнул в знак почтения, доложил. Дозор сменился, в чертогах относительно спокойно. Относительно, тут же уточнил Тайрон. Так ведь почти все сейчас собрались посмотреть на Аградай. Наверняка будет весьма интересно. Тем более, девушки редко в поединках участвуют. Девушки? Скептически поинтересовался Амир, усмехнулся. Что же такого девушки могли не поделить, что дошло до Аградай? Я только сменился, так что особых подробностей не знаю, господин. Говорят, в Северном малом дворце случился какой-то скандал, и леди Альмия бросила вызов одной из избранниц. Поединок вот-вот начнётся. Нехорошее предчувствие заскреблось со страшной силой. Мысленным приказом Амир тут же воплотил тумана. А ты куда? не понял Тайрон. Догадываюсь я, что за избранница Альмия бросила вызов. отрывисто ответил Амир, садясь на дракона. Подожди, я с тобой. К самому началу поединка всё равно не успели. Купол уже был наглухо закрыт, и лишь потоки тьмы яростно взвивались внутри с такой силой, словно там не две хрупкие девушки схлестнулись, а отряд отборных тёмных магов. Амир, наконец-то. Тамилла караулила ещё у самого входа в зал. Это просто ужас, там такое, такое творится. Но он даже не стал слушать сестру. Через забитый любопытствующими зал добрался до первосвященника. Остановите это безумие, рыкнула Мир, схватив того за локоть. Сейчас же! Но лорд Амиран, заикаясь, проблеял первосвященник. Вы же сами знаете, ограды да, просто так не остановить извне. Но наверняка же кто-то из девушек вот-вот сдастся. Так и хотелось его прямо по этому куполу размазать. Вообще нельзя было разрешать этот поединок. Как вы такое допустили? «Но, лорд Амиран, у леди Альмии были все основания бросить вызов. Все ведь по правилам». Амир с отвращением отошел в сторону. Собственное бессилие злило неимоверно. Уж он-то прекрасно знал, что оградай никто не прервет, кроме самих участников. Один лишь шанс, что кто-то из соперниц нарушит правила. Тогда можно будет вмешаться. Но никак иначе. Подоспели Томилла и Тайрон. Но Амир не смотрел ни на сестру, ни на друга. Его взгляд неотрывно следил за хрупкой фигуркой в облегающем черном костюме. Золотистые волосы Кристины взметались вместе с потоками тьмы. Она двигалась так грациозно и в то же время быстро и ловко, словно всю жизнь только и делала, что участвовала в поединках. Но через метку прекрасно чувствовалось, что Кристину ведет изначальная тьма и становится все сильнее с каждым мгновением. «Тьма, побери». «Почему и Нитар меня сразу не предупредил?» Выругался Амир сквозь зубы. «Он почему-то вообще не отзывается?» Тут же растерянно пробормотала Томила. «И Джорин тоже. Мы так и не поняли, почему?» «Тут, может быть, лишь одна причина. Кто-то нарочно на время изолировал хранителей в незримом мире, чтобы они вмешаться не могли. Никто не мог вмешаться». «Я не понимаю, почему Деррия сразу не сдалась, как только поединок начался». Альме же может её поколечить. Зачем тянуть, если исход и так известен заранее? Нужно как можно быстрее сдаваться. Я ведь правильно говорю. Тамилла перевела вопрошающий взгляд с брата на Тайрона и обратно. Похоже, там и сдаться не получится. Тайрон пристально смотрел на происходящее под куполом. Может, мне и кажется, но как будто иллюзорная магия едва уловимо проскальзывает. Но цель для такого может быть только одна. «То есть, когда Деррия попросит пощады, никто этого и не увидит?» Испуганно ахнула Томила. «Альмия нарочно это подстроила?» «Так что же получается? Это и вправду бой насмерть. Но мы должны сказать первосвященнику. Всем сказать!» «Иллюзию никак не докажешь», — хмуро возразил Тайрон. «Слишком все искусно сделано. Жриц не на пустом месте считают сильнейшими». «Он что-то еще говорил, но о мир не слушал». Изначальная тьма и так уже с готовностью бушевала в нём, откликаясь на огремучую смесь страха за Кристину, злости и ярости. Он на всё пойдёт. Он не допустит, чтобы случилось непоправимое. Кристина не знает границ тьмы, она не сможет её удержать и в итоге потеряет контроль и погибнет. Если ещё до этого Альмия её не убьёт. Нельзя задействовать изначальную тьму, это только усугубит ситуацию. Но зато есть тёмная магия. Сконцентрировался на своей природной силе, чтобы единым порывом направить тёмную магию через связь метки. Только так Кристина сможет выстоять, только так останется в живых. Связь оборвалась в миг. Изначальная тьма не позволила передать и крохи магии. Ни его тьма, а тьма в Кристине. Последний шанс вмешаться в ход поединка рассыпался прахом. Кристина Стоило выйти под купол, как он тут же наглухо запечатался. Теперь не сбежишь, даже если захочешь. По периметру взвился огонь, языки пламени захлёстывали края, словно наровя как можно скорее заполучить добычу. Отсюда не было видно, что находится за пределами, но я и так догадывалась, что зал полон. Причём подавляющее большинство собравшихся без сомнения уверено, что Альме за пару минут сотрёт меня в порошок. Естественно, в этом уверена и сама жрица. Пусть тьма и разрослась во мне так, что уже ледянели пальцы, я не спешила нападать первой. По умениям я в любом случае намного уступаю куда более опытной Альмии. Это не тот случай, когда надо лезть на рожон. Нужно все силы бросить именно на защиту. Альмия не стала тянуть. Потряскивающая тёмная магия росчерками молний рванула во все стороны. И так быстро, что я едва успела среагировать. Изначальная тьма хоть и поглотила удар, но меня ощутимо оттеснила назад, почти к самой границе пламени. И тут же Альмия атаковала снова. Сначала она красовалась, явно старалась на публику, создавая потоки тёмной магии, двигалась изящно, даже танцуя, чуть ли не порхала, ага, как бабочка, больная на голову, истеричная бабочка. Но проявились все её эмоции не сразу. Наверняка Альмия не сомневалась в лёгкой и быстрой победе, но тут её ждало глубокое разочарование. Да, она атаковала и атаковала всё изощрённее и всё мощнее, а я по-прежнему не меняла тактику только оборона. В инстинктивном порыве меня защитить, изначальная тьма гасила все атаки Альмии. Мне тоже давалось это не просто, но тут других вариантов и не было. Я не строила наивных иллюзий, понимала, что в открытом противостоянии мне не победить. Банально умения и опыта не хватит. Остаётся лишь брать измором. Всё равно Альмия рано или поздно выдохнется. А её это бесило. Бесило так, что всё показное спокойствие слетело как шелуха. С искривлённым от злобы лицом она нападала всё яростнее, пыталась хоть как-то достать меня, обрушивая удар за ударом, она сорвалась на крик. Сдохни уже наконец. Я всё равно тебя уничтожу. Ты мне всё испортила. Если тебя это утешит, я очень тебе сочувствую. Глядя на такую неадекватность, только сочувствовать и остаётся. Я всё же старалась сохранять спокойствие, и так изначально тьма бушевала. Нельзя давать волю ещё и негативным эмоциям. Альмия аж побогровела. Похоже, вообще уже себя не контролировала. Я не позволю тебе отнять его у меня. Я слишком долго к этому шла, слишком многое для этого сделала и всегда получаю всё самое лучшее. Тебе не кажется, что ты рыновата истерику начала? Я кое-как успела отклониться от очередной чёрной молнии. Тьма вокруг взвивалась клубами. Впереди ещё два испытания, всё может измениться, так что у тебя точно так же есть все шансы на престол. И причём тут престол? Яростно перебила она. Ты отобрала у меня Амира. Чёрного дракона Запада, лучшего из лучших. Он отверг меня. Из-за тебя отверг. И ты надеялась, что я это так оставлю. Так это из-за него весь Сырбор. Серьёзно? Как-то я пропустила момент, когда я Амира у тебя отбирала. И вряд ли сама Мира об этом в курсе. Да, когда я говорила Тамилле, мол, вот Амир порадуется, что девушки из-за него дерутся. Я лишь иронизировала, а оказывается, попала прямо в цель. Хоть Веран мне тогда и сказал, что Альмия на мире двинута, я не восприняла его слова всерьёз. Но сейчас верила от и до. И даже жутко стало. Одно дело борьба за власть, и совсем другое, когда в голове угла исключительные эмоции. Не знаю, что такого произошло, раз Альмия настолько внезапно возжаждала моей смерти. Но сейчас в любом случае уже было не до расспросов. Она больше не атаковала своей тёмной магией, прибегла к изначальной тьме. Две одинаковые силы схлестнулись, но моя уже была истощена, а Альма, видимо, приберегала изначальную тьму напоследок, как главный козырь, и сейчас обрушилась во всей своей мощи. У меня не оставалось других вариантов. Я ослабила контроль над тьмой. Сознание в один миг заволокло пеленой. Я чувствовала лишь леденящую ярость, настолько сильную, что все остальные эмоции меркли на её фоне. Руки ледянели так, что я их почти не чувствовала. Тело двигалось на автомате. Наверное, со стороны это было даже красиво завораживающий танец тьмы, танец смерти. Я уже почти не осознавала происходящее. Тьма всё больше захватывала власть надо мной. Альмия больше не атаковала. Мы поменялись ролями. Отчаянно пытаясь защититься, она отступала. Её злость перешла в неверие, неверие переросло в страх. а страх в паническое желание жить. И тут уже было не до гордости. Когда она упала передо мной на колени, подняв руки и склонив голову, я только чудом остановилась. Тьма во мне уже была на той грани, что мое собственное «я» почти размылось. И сейчас убийство кого-либо показалось бы лишь ничтожным пустяком. Тем более, если этот кто-то и сам только что жаждал меня убить. Я едва не задыхалась. «Казалось, просто не выдержу, тьма сильнее, она всё равно меня переборет». Смертоносные чёрные плети замерли, едва не касаясь Альмии. А она смотрела на меня с таким инстинктивным ужасом, как на самое жуткое чудовище, какое только и можно представить. И ведь в тот момент я и была этим чудовищем, едва не стала живым воплощением изначальной тьмы. С трудом устояв на ногах, я отступила на пару шагов. Пока все физические ощущения тормозили, восприятие собственного тела возвращалось с трудом. Но куда тяжелее было морально. Границы купола дрогнули, зазвучал голос первосвященника, усиленный магически, но я не разобрала слов. Наверняка объявлял мою победу. Если, конечно, не нашли какой-нибудь повод подкопаться. Только сейчас было совершенно всё равно. Я отвернулась от Альмии и пошла прочь. Поскорее уйти отсюда. Уйти и забыть всё это, как страшный сон. Через арочный проход я вышла в тёмный коридор и тут же оказалась в объятиях Амира. Но я даже осознала это не сразу, настолько ещё восприятие притормаживало. Он бережно обнимал меня, что-то успокаивающе говорил, но я по-прежнему толком не слышала. Тихо, порывисто прошептала. «Я чуть не убила, Амир. Я и вправду могла убить. Отнять жизнь. Вот так просто!» Я ведь так боялась тьмы в Амире. Каждый раз, когда его глаза чернели, меня душил ужас. Да, Амир сильнейший из темных, но, по сути, даже он не так опасен, как я. Во мне тьма сливается со своей потерянной составляющей. Тьма обретает свет и вместе с ним всю свою безграничную мощь. Не Амира нужно бояться, а меня. И самое страшное я отчетливо чувствовала. Это был последний раз. Последний раз я смогла всё же перебороть изначальную тьму в себе. Больше она не отступит. Призвать её снова станет дорогой в один конец. Но как справиться без тьмы?